Глава двадцать в а Финал. к р ы о в к о в о Даже из раздевалки было слышно, как гудят трибуны. Только вот непонятно, чего это народ так за этого отморозка болеет. Неужели настолько сильно хотят крови в финальном сражении? Дверь открылась, и внутрь вошла Кейла с Артуром. Ребята держались за руки и выглядели счастливыми. «Ну ты как, натянешь глаз на всем известную точку этому уроду?» Бодро спросила Кейла, ни капли не смутившись того, что я стою в одних трусах. А вот Артём немного напрягся. Чтобы не будоражить молодые умы, я шустро натянул на себя форму и тоже присел. «Не уверен, что у меня получится провернуть столь непростой анатомический приём, но насчёт этого можешь не беспокоиться. Только вот понять не могу, откуда у него столько болельщиков?» «Как-то мне казалось, что я несколько более популярен». «А ты не знаешь?» — удивился Артём. «Это Болтов организовал. Его люди прошлись по учебным заведениям и предлагали студентам по рублю за то, чтобы они болели в нужную сторону». «Ещё и билеты все выкупили под своих людей», — кивнула Кейла. «Я быстро прикинул, что на трибунах помещается тысяч двенадцать человек» и присвистнул. л э д ж сколько денег он на это угрохал». «Нет, я, конечно, в курсе, что болтовы не б е д с т в у е т но чтобы вот так выбрасывать деньги на ветер...» «Зачем?» «Может, он думает, что это выбьет тебя из к о л и предположила фиолетоволосая. Мои губы непроизвольно растянулись в улыбке. И «Если Аркадий надеется, что гнев толпы может повлиять на меня, то могу ему только посочувствовать. Все-таки я начинал свою музыкальную карьеру в достаточно маргинальных барах Челябинска». И случалось такое, что присутствующим <кхе> не очень нравилась наша музыка. И это недовольство порой перетекало в массовые потасовки. После такого опыта мне глубоко наплевать на свист толпы. «Глупый, глупый человек этот Болотов», — протянул я. «Все-таки жаль, что Елена Константиновна приказала мне сняться с турнира. Я бы этого Николашу в полуфинале по рингу размазала». Артем приобнял воинственную девушку и поцеловал ее в щеку. «Никто в этом не сомневается, м и л а но приказ наследницы престола не обсуждается». «Да знаю я», — вздохнула Кейла. «Просто захотелось повозмущаться немного». В этот момент в раздевалке показался егерь. «Эти дни он вообще не отходил от меня, тем самым став чуть ли не моим личным охранником, что было логично, учитывая то, что он снова жил в нашем доме». Возможные договоренности с Панкратовым мы больше не обсуждали. То ли Петр Петрович не хотел поднимать эту тему на трезвую голову, то ли после разговора с императором генерал решил больше не устраивать кипиш. «Марш отсюда! Пообщайтесь после боя!» я т о л ь к о мы же поддержать зашли!» — сказал Артем. «Ярослав справится и без этого!» — парировал егерь, включая трансляцию на мониторе. «А вот ваша поддержка на трибунах точно не помешает!» к и й л а поднялась со скамейки и потянула своего парня за руку. «Ладно, т е м пойдём. Попробуем организовать одноклассников и перекричать эту толпу. Хотя не думаю, что это вообще возможно». После того, как ребята ушли, егерь отделил несколько пылинок и направил их к экрану. «Эту запись достал Савелий Владимирович. Он просил передать, что тебя это ни к чему не обязывает, считая это небольшой компенсацией за причинённые неудобства». «Ммм, хорошо». Егерь включил монитор, который показывал запись с камеры слежения в каком-то складском помещении. Съемка велась ночью. Сперва там ничего не происходило, но через некоторое время в поле зрения показались двое человек — Крылов и Болотов. Они подошли к одному из стендов и взяли оттуда небольшую коробочку, размером с обувную. «Где ведется запись?» — решил поинтересоваться. «На одном из учебных полигонов рода Болотовых», — ответил егерь. «Ты же помнишь, чем именно занимается их семья?» «Они главные поставщики вооружения для нашей армии». «Верно. Соответственно, у них имеется собственный отдел разработок, который никак не зависит от имперского. Более того, они в каком-то роде конкуренты. Не хочу вдаваться в подробности, но этого соперничества добивались искусственно, чтобы и те, и другие шевелились, а не просто осваивали бюджеты». «Разумно». Егерь кивнул и жестом указал на монитор. «Смотри». «Сейчас произойдет самое важное!» Тем временем Крылов открыл коробку и некоторое время держал руку над содержимым. Спустя несколько десятков секунд из коробки вылетела пыль и закружилась над Николаем. Он откинул контейнер в сторону и что-то довольно произнес. «И что это?» — спросил я. «Пыль и пыль, у меня все равно запас больше». «Сейчас сам все увидишь!» Крылов провел рукой перед собой, и новая ранговая пыль осыпалась на пол, к о т о р ы й после этого почему-то потемнел. Ничего не понял. «Смоляная техника на основе пыли водного класса. Очень мощное оружие, если знать, как его применять», — объяснил егерь. «Жалко, я получил эту запись только десять минут назад. Успели бы разобрать, как противодействовать этому». «Ну так вы мне сейчас вкратце объясните, а я уже подсуечусь». Меня ни капли не пугали новые возможности Крылова. Ну, получил он парочку примочек, и что теперь? Я все равно сильнее. Но если станет совсем худо, включится режим боевого транса, и в ту же секунду мой соперник огребет по самое не хочу. Хорошо. Значит, основное — следи за периметром. Он постарается отвлечь себя водными атаками, а сам сковать смолой, лишив тем самым подвижности. Хорошо. Не дай себя взять в водную тюрьму. «Как только увидишь, что она начала формироваться, сразу бей по пыли и разрушай технику на корню». Я кивнул. «Если будет действовать иначе и попробует сходу окатить тебя смолой, просто уворачивайся, а лучше взлетай. Эта пыль тяжеловесная, поэтому ее будет трудно поднять на высоту более двух метров. Точнее, сделать-то можно, но на это уйдет прорва энергии. Подобное попросту неэффективно, но на всякий случай держи это в уме. Еще что-то?» Егерь какое-то время подумал, после чего покачал головой. «Попробую в процессе что-то вспомнить и между раундами тебе рассказать. Не так часто встретишь бойцов этого типа, поэтому и заготовленных тактик не так уж и много. Помню, схлестнулись мы с одним османом, Мехметом. Так чуть ему не проиграл. Сковал меня по рукам и ногам и расслабился, думая, что все закончилось. За что я поплатился, получив воздушным тараном в голову? Надо будет к нему съездить в следующем месяце». «Мы каждый год очень бурно отмечаем дату нашего сражения, так как в тот день оба висели на волоске от смерти. Считай второй день рождения!» Дверь в раздевалку снова открылась. Мы с Петром Петровичем обернулись и увидели одного из с т ю р д о в «Барон в о р о н о в готовность две минуты». «Понял». Дверь закрылась, а следом и егерь выключил запись. «Мне просто любопытно, а откуда у генерала эта запись? Неужели он шпионит за отделом разработок Болотовых?» Препод притянул к себе пылинку-флешку и спокойно ответил. «А вот это, Ярослав, тебя не касается. Скажи спасибо, что вообще получил эту информацию». «Спасибо». о н о не касается и не касается. Я действительно спросил исключительно из любопытства. Но теперь пора, как говорила к и л а натянуть этому уроду глаз на пятую точку». «Крылов лучший!» «Коля, порви этого н и т р а щ и к а к «Рови! Мы требуем крови!» Народ на трибунах явно завелся и отрабатывал заплаченный рубль по полной. «Что-то они немного перегибают, как мне кажется», — заметил я, пока мы шли к октагону. «Отключись от окружающей обстановки и думай только о б о е ответил егерь. «А с провокаторами и без тебя разберутся, если возникнет такая надобность». Крылов уже был на ринге и сейчас выпендривался, делая стойку на руках. Причем люди на трибунах были в таком восторге, словно он имперские баталии только что выиграл, не меньше. Чего-то мне начинает казаться, что части болельщиков Болотова заплатили несколько больше, чем говорила Кейла. Иначе мне непонятен столь ярый энтузиазм. Тем временем соперник увидел меня и, хищно ухмыльнувшись, провел пальцем по шее. «Я тебе знаешь, куда этот палец сейчас засуну?» обещал я, поднявшись в октагон и несколько раз подпрыгнув на месте. Вместо ответа Крылов показал средний палец, после чего повернулся к зрителям и начал их заводить. В центр ринга вышел распорядитель турнира. «Дамы и господа, попрошу тишины!» Зал действительно немного притих. Так и выгнать могут, а этого никто не хотел. «Спасибо!» Хотел поблагодарить вас за то, что сегодня вы решили посетить официальный бой за звание чемпиона Петроградского района. Тем более, что вас ждет действительно очень захватывающее зрелище. Ведь в одном углу у нас будущий абсолют — барон Ярослав Воронов! А в другом — боец, прославившийся своей непримиримостью и стремлением идти до конца в абсолютно любом поединке. Советую вам запомнить имя этого человека — Николай Крылов!» Зрители одарили каждого из нас аплодисментами, и после того, как распорядитель покинул октагон, внутри появился лысый мужчина в черно-белой форме. «Бойцы, подошли ко мне!» — произнес судья. Дождавшись, когда мы окажемся рядом, он продолжил. «Правила вы знаете!» Если я замечу, что кто-то целенаправленно добивает соперника, который не в силах оказать сопротивление, сразу дисквалифицирую». Сказав это, он посмотрел на Крылова. Что логично, именно он у нас отличился особой жестокостью. Но, судя по лицу Николая, тот скорее попытается меня убить, чем будет беспокоиться об исключении из турнира. «Вы меня услышали?» «Да!» — выкрикнул Николай. «Да!» — куда более спокойно ответил я. «Когда разошлись по углам?» Как только прозвучит гонг, начинайте схватку. «Попрощался с родственниками, Воронов?» — сухмылкой спросил Крылов. «Если хорошо попросишь, могу только покалечить, а не убить. Вылечишься за пару недель, но только упрашивать придётся о -о очень хорошо. Слышал тебя красивая сестрёнка? Как там её?» «Минами! Вот если её предложишь!» Вместо ответа я отошёл на несколько шагов и улыбнулся. «Тут одно из двух!» Или он пытается меня вывести из себя, или сам сильно нервничает, потому и заводит себя как может. В обоих вариантах лучшим выходом будет просто промолчать и доказать все во время боя». Прозвучал гонг. Крылов тут же выпустил новую пыль. Она моментально упала на пол и начала раскатываться по рингу. «Черт, а вот про такое егерь меня не предупреждал», — выругался я. С крыльями я пока что не спешил, так как, во-первых, хотел придержать один из козырей, а во-вторых, был уверен, что мой соперник точно что-то подготовил на этот случай. Но ничего, у меня есть и другие приемы. Я включил второй боевой режим и активировал защитную технику «Гнездо», которую изучил буквально на днях. В принципе, это тот же рой, только созданные птицы не атакуют, а летают вокруг меня, разрушая любую создаваемую неподалеку технику. Сам же создал в руках кастеты и неспешно направился в сторону противника. Крылов внимательно следил за моими действиями и, видимо, убедившись в том, что я не собираюсь с з м ы в а т ь воздух, создал два водных молота и попытался прощупать мою защиту. «Да хрен тебе, родной! Ты меня такими фоксами точно не одолеешь!» Мои вороны легко расправились с этой атакой, не дав этим техникам добраться до меня. Как только между нами осталось несколько метров, я резко сорвался с места и провел серию ударов в голову и корпус. А вот тут у Крылова получилось меня удивить. По-настоящему удивить. Уже после первого своего удара я понял, что что-то не так. Моя рука словно завязла в защите Николая и с трудом вырвалась наружу. А вот во второй раз кулак и вовсе застрял в черной субстанции, которая сковала мою ладонь. Следом противник отскочил на несколько шагов, закрыл глаза и в скинул руки вверх. Тут же вся пыль, до этого момента лежащая на полу, поднялась в воздух и создала десятки водяных копий, которые тут же устремились в мою сторону. Я попробовал несколько раз дернуться, но чертова смола никак не позволяла освободиться. «Пришлось выпускать больше пыли и скинуть с себя кастеты». «Чёрт! Этой пылью теперь не воспользуешься? И как ведь обманул, сволочь!» «Видимо, догадывался, что информацию о смоле сольют, вот и сделал вид, что на полу рассыпана именно она». «Ну хорошо, сволочь, сам напросился». «Практически от всех копий я не без труда увернулся, ещё часть на себя приняла защита». «Сама комбинация не грозила мне ничем, кроме потерянной ранговой пыли и заряда. Самое хреновое было в том, что Крылов смог меня удивить, и это я еще не знаю, что у него припасено». Следующие несколько секунд мы провели в ближнем бою, где, как выяснилось, ни у одного из нас не было решающего преимущества. А потом... прозвучал гонг об окончании раунда. Как только мы расцепились, на меня нахлынул оглушающий рев трибуны. Во время боя я как-то не замечал, что зрители так беснуются. «Это просто невероятно!» — звучал голос диктора. «Вы посмотрите, какую многоходовку придумал Крылов! Это точно домашняя заготовка!» Я присел на стул, вынесенный егерем, и выпил воды. «Все нормально», — произнес Петр Петрович. «Он смог нас удивить, но пока что ничего критичного не произошло». «Ты там как, не срываешься в режим боевого транса?» «Нет, всё хорошо. Просто переосторожничал, не зная, чего ожидать от смолиных техник». к н о смотри, со стороны скажу, что тебе надо дотянуть до третьего раунда. С таким расходом энергии ему совсем скоро нечем будет сражаться». «Очень на это надеюсь. Только вот думаю, что это не единственный приготовленный мне сюрприз». е г о р ь забрал у меня воду и откинул её своему помощнику. «Ярослав, не стоит драться осторожно. Если все время будешь думать, что прилетит с неожиданной стороны, в итоге пропустишь прямой удар. Навяжи ему свой бой. Заставляй ошибаться». «Понял». Я поднялся со стула и несколько раз прыгнул. «Сейчас он у меня попляшет». Мы с Крыловым приготовились к бою, но гонг пока не прозвучал. «Что, Воронов, уже наложил штаны?» — ухмыльнулся Николай. «Слышал, ты сматываешься на следующей неделе! Ну и замечательно! У тебя тут много друзей остаётся, с кем можно порезвиться! Как там твоя бывшая? Оставь его!» «Слышал, ей нравятся групповушки! Ну так я...» В этот момент прозвучал гонг, и я резко взмыл воздух. Крылов попытался накрыть меня водной тюрьмой, но техника гнезда моментально среагировала на опасность и разбила вражескую пыль. А следующие несколько минут я отчаянно пытался пробить защиту Николая. Тот, видимо, тоже понял, что расходует слишком много энергии, поэтому у ш ё л в глухую оборону. Удивительно, но мои бронебойные вороны и перья раз за разом врезались в выставленные щиты, но так и не могли их пробить. Видимо, Болотов обеспечил своего протеже специальной ранговой пылью, заточенной на противодействие таким бойцам, как я. Гонг. Я спустился вниз, сел на подставленный стул и смачно выругался. «Твою же!» «Потратил больше энергии, чем рассчитывал, и все впустую!» «Ярослав, соберись, все нормально!» Успокоил меня егерь. «Он тоже выдохся, сам посмотри!» И действительно, Крылов весь покраснел и тяжело дышал, да и улыбка, которая была в первом раунде, исчезла с лица. «Так что ты знатно его потрепал! На следующий раунд тактика такая же! Просто добивай его!» «Рано или поздно он начнёт пропускать удары, и тогда бой закончится!» «Понял». Мы снова сошлись в центре. «Решил, что победишь!» — сквозь зубы произнёс Крылов. «Даже если это случится, т е б я лучше меня убить!» «Я не такой отморозок, как ты!» «Это мы ещё посмотрим!» «Гонг!» Николай резко расставил руки в стороны, и его пыль вновь рассыпалась по полу, после чего начала катиться в мою сторону. Я взмыл воздух, но в самый последний момент с пола возник смоляной хлыст, который зацепил меня за ногу. А следом в меня со всех сторон полетело множество атак. Водные тараны, копья, смоляные плети. Пока защита справлялась с таким количеством техник, я не заметил, как и вторую ногу обхватил смоляной хлыст, после чего меня резко швырнуло на пол. В последнюю секунду перед ударом я успел послать на к р ы л о в й рой, чтобы у него не было возможности атаковать, пока я лежу. Но у него каким-то образом получилось прошмагнуть мимо птиц и оказаться рядом со мной. «Ты не дослушал, в о р о н о в Обещаю, стоит тебе улететь, как я сделаю все, чтобы пустить эту книжную по кругу! Думаю, мы ребят подходящих найдем!» Ха Тварь! Время резко замедлилось. Я взмыл воздух, бешено раскрутился и отправил в к р ы л о в о сразу несколько десятков перьев. Не знаю, что именно сработало, близкое расстояние или отсутствие энергии у моего противника, но сразу несколько снарядов прошило защиту, а вместе с тем и тело Николая. Он еще несколько секунд непонимающе смотрел на меня, после чего упал на колени, а затем на бок. Моментально прозвучал гонг. В октагоне резко оказалось множество людей. Кто-то поздравлял меня, другие же столпились вокруг моего противника. Я сделал несколько шагов вперёд и оказался рядом с ним. «Я ж е говорил...» Выдохнул Николай вместе с кровью, после чего улыбнулся. «Ты... <говорил> такой же...» <говорил> Меня резко потянули назад, а рядом с Крыловым неожиданно появилась ш у й с к а Вообще не знал, что она присутствует на арене. «Победа...»